Филька, в меру тоже пострадав животом, утром пошел в город разыскивать анатомический театр, чтобы выяснить, где похоронен слепой Нефед. Фильку направил расторопный всеведущий Амелька, рассказав ему, что и как. В анатомическом театре Фильке втолковали, что все трупы отвозят на дальние кладбище, где и зарывают в общей могиле. В конце концов, Филька нашел эту могилу. Она большая, свежая, бескресная. Такая могила была ему чужда, и ничего не говорила его сердцу. Филька мечтал встретить на могиле любимого слепца хороший памятник, а замес того – березы. Березы, и на них – покинутые гнезда, улетевших в теплую сторону грачей. Горько стало Фильке. Он пошел домой. Было темновато, а надо еще пройти весь город, до да версты две прошагать до своих. Нет, страшно. После смерти Спирки, майского цветка и старого Нефёда, Филька стал бояться одиночества в ночное время. Все ему мерещились покойники, а дед Нефёд нет-нет, да и окликнет его и бросит укорчивое слово «Из-за тебя я жизни лишился, Филька». Нет, он ночью не пойдет к своим. Он как-нибудь переночует в городе. «Эй, собачка, залезай к нам!» – услыхал он звонкий голос и остановился. Строящийся дом, леса, пахнет смолой. Огромная печь для варки асфальта. Какой-то одноглазый черномордик, скаля на Фильку белые зубы, выглядывал из железной печки. «Залезай! Тепло! Народов много в нашей отеле для приезжающих!» Филька привстал на цыпочки, заглянул. «Филька никак!» – спросил черномордик. «Я самый. А ты?» «Раньше Пипкой звали. Теперь че? клоп -циклоп. Так Скубинт прозвал меня. Скубинт ли комсомол ли, пёс его ведает. Опись снимал с нас. Филька не сразу узнал Пипку. Уж очень он был чёрен от сажи. Только блестели зубы, когда он улыбался, и белел большой глаз, как новый серебряный полтинник. Пипка до разгрома тоже ютился под баржей. Он такой же одноглазый, как и карась, но брюхастый, толстозадый, маленький и круглый, словно арбуз на ножках, А глаз выклинул ему ручной журавль, когда Пипка еще не был Пипкой, когда он жил в деревне, сосал мамкину грудь, и его звали Петькой. Впрочем, мальчонка об этом почти ничего твердо не помнит. Увидев двух оборвышей, бегущих к печке, одноглазый скомандовал Фильке. «Кричи, место ждет хозяина! Залазь!» «Место ждет хозяина!» – скричал Филька и повалился на единственное свободное место на дне печки. А вышел лавая, с носом! захохотал хлопцы клоп в лицо опоздавшим и лег возле фильки. Оборванцы барахтались над ней печки, как раки в решете. Фильку многие узнали, он тоже узнал многих, бывшие боржевики. Одноглазый хлопцы клоп о чем-то спрашивал его, но он, дорвавшись до людишек и тепла, сразу задремал: Эй, шпана, курива есть у кого? Нету. Ну-ка я пойду стрелять. И клоп циклоп, сказав, место ждет хозяина, выскочил из котла и подлетел к проходившей парочке влюбленных. Дядя, дай покурить. Нету, отстань. И жадный. Эвот портсигар то серебряный. Жалко тебе что ли? Ну дай. У вас какая красивенькая барышня. Барышня, дайте покурить. Пшел, пшел. Клоп циклоп арбузиком подкатывается к ногам военного. Товарищ, дайте покурить. В Красной Армии служить желательно. Буржуев вместе будем бить, лордов? Да не принимают. Мало говорят, а главное – смерть охота покурить, одолжите». Он прячет папироску под шапку и юлой подкручивается к барышне с портфелем. «Дозвольте, мамзель, папиросочку?» «Папиросочку? Такой а окуришь?» «Ай, стыд, ай, стыд!» «А по что сами-то курите? Барышням не полагается курить, ну дайте!» «Иди, иди! еще у тебя молоко на губах не высохло!» «А у тебя что?» – огрызается одноглазый. «Молока нет, что ли? Высохло все. Фря!» Он затягивается папироской и направляется спать в котел. Ночь быстро прошла. Настало утро. «Эй, черти!» – разбудил детвору голос. «Живо и заду! Марш!» Ребята подняли головы, в печь сверху заглядывала рыжая борода. «Дяденька рыжеватый, дозволь да ещё всхрапнуть!» «Вылазь, вылазь! Сейчас асфальт швырять в котел будут! Вылазь, чертенята!» Оборванцы выбрались, лица их в саже, как у трубочистов. Филька прожег на боку халат. Стучали топоры, каменщики таскали на горбушках подощатым стремянком кирпичи, водовоз лил, втворило воду. С окраин города доносились призывные гудки фабрик и заводов. На соборной колокольне гулко бухал грузный колокол. По разбитой булыжной мостовой оглушительно гремели телеги ломовиков.